Глава седьмая. Раскладушка оказалась без ножки. Лежала в сторонке за шторой. Именно в таком состоянии я увидела ее, когда пошла разбирать себе постель. Как же так? Повернулась и посмотрела в сторону закутка, куда только что убежал сосед. Отправила его ужинать. Белов, конечно, удивился, но быстро пришел в себя. Без вопросов стартанул туда. Побежал, если быть точной. Вероятно, опасался, что передумаю. Быстро пошла за ним, наблюдая, с каким удовольствием он уплетает рис с подливой. Надо же какой шустрый, точно все съест. Хорошо хоть немного поела. Что с раскладушкой? Ну, это к тебе вопрос. Ты ее сломала? Бросил мне так и не взглянув. Я? Да, когда толкал меня на нее, отправляя на боковую. А почему я так поступила? Ты ведь там и спал. Ты выгонял меня с дивана, где я смотрел фильм, хороший, между прочим. Не настолько раз выгнала. Выдавил, удивляясь себе. Неужели я такая неадекватная? «Короче, ты меня толкнула. Я полетел и случайно захватил тебя. В общем, приземлились вместе и сломали». Сочувствующе проговорил он и продолжил уплетать. «И где ты будешь спать?» «Это к тебе вопрос». «Как-то довольно сообщил он, при этом издеваясь». «И где ты будешь спать? Раскладушка ведь твоя». «Белов!» «Я диван могу купить, но твой придется выкинуть». «Купи маленький». Он посмотрел на себя, потом поднял бровь вздохнул. Намекал на мою глупость. Закрыла глаза и выдала стон. «Ну что ж такое? Белов, а может...» «Мы можем спать вместе, ладно уж. Только без приставаний». Тут он задумался и хидно выдал. «Тебе пить совсем нельзя, неадекватно». Как-то нагло звучало. «Если что, это ты пристаёшь ко мне». «Да, а я не заметил». «Не сомневайся, притом трезвый». «Это ты, не сомневайся. Когда я начну приставать, ты точно узнаешь». «А это попытка защитить себя от твоего дикого поведения. Всё же ты, девушка, могла бы быть спокойней». сглотнула Да и что сказать, когда не помнила ничего? Делать нечего. Придётся с ним». «И спать Валетом я не буду. Ты ногой въехала мне в нос». «Что? Враньё!» Развернулась и сделала шаг к нему с возмущением, выкрикивая. «Ложь! После моего удара ты бы сидел здесь со сломанным носом!» «Я так и понял, что ты неравнодушна ко мне». «Ага, в твоих мечтах». «А они точно не о тебе». Весело заявил. «Вечно ты видишь того, чего нет. Пора запомнить, что ты не в моём вкусе». Убедительно говорил. «Очень даже. Думала, раз так...» «Хорошо, но если ты...» «Размечталась...» Пробубнил он с полным ртом, полностью опустошив тарелку. Посмотрел на поднос с пирогом и спросил. «Пирог можно?» Только хотела ответить, как удивлённо застыла с открытым ртом, оценив его мгновенную реакцию. Он уже стоял у столика и впихивал в себя кусок, второй рукой хватая другой. Спрашивается «И зачем спрашивал?» «Ладно, нужно идти. И всё равно мне не давало покоя, что я такая агрессивная во сне. С каких пор?» «Или сосед приукрашивает мои ночные деяния? Нужно проверить. Но как?»